Во время русско-японской войны многие жители Владивостока заводили во дворах своих домов огороды. Поскольку военные действия мешали регулярным доставкам продуктов, ассортимент в продуктовых магазинах сократился, и те из жителей, которые не выехали из города, учились по-новому справляться с продовольственными трудностями. Мистер Прэй вырос на ферме в штате Нью-Гемшир и знал, что нужно делать. «Со времени приезда во Владивосток он еще никогда не был так доволен собою», сообщает Элеонора Прэй в письме к Кларе Макью 26 ноября 1904 года, когда ее муж завел в доме Смитов домашнюю птицу. Угроза войны позволила мистеру Прэю применить на домашнем фронте полученный в детстве опыт. 28 сентября 1904 года. «Не так давно Сара заказала 50 цыплят в Никольске с тем, чтобы откормить кур к зиме, так как мы боялись нехватки их на базаре и вчера совершенно неожиданно их доставили. Не знаю, кто из нас был в большем ужасе, когда клетку с живностью сгрузили во дворе. Ван, Настя или я? И мы просто стояли и глазели на нее». Наконец Ван слегка вильнул хвостом и пришел в себя, заявив на своем собачьем языке, что ему не нравится запах. Бедный песик, он постарался увести меня прочь, потому что подумал, что эти новые любимцы заставят нас позабыть о нем. помещение для цыплят еще нет, так что им придется посидеть пока в клетке. 29 сентября Вчерашним днём Тэд устроил жильё для цыплят в комнате с очагом того дома, где мы жили прежде. Он перегородил половину комнаты китайскими половиками, посыпал цементный пол песком, сделал насест и лестницу, ведущую к нему, а затем учил цыплят, как сидеть на нём, что оказалось труднее всего. Они никогда прежде не видели крыши над головой и были ошеломлены такой роскошью. Было сделано три насеста, и им всем хотелось местечко в углу. на самом верхнем, другими словами, боковых мест в верхнем ярусе. И вот они топтались друг подружки чтобы пробраться в тот уголок, и когда один забрался третьим на двух других, те снизу теряли равновесие, и вся компания с возмущенным писком летела вниз. 22 октября. Тед надеется, что курятник доделают сегодня, и это поистине произведение искусства, сооруженное по всем правилам науки. Если цыплята этого не оценят, им следует свернуть их тщедушные шейки. 23 мая 1905 года. Вчера утром Тед показал мне индюшат, три таких примилых пушистых комочка, а их мамаша — верх кротости и доброты. 28 мая. Один из маленьких индюшат умер сегодня утром. Он так и не научился есть, потому что у него было что-то не так с клювом. тэд сегодня посадил несушек на утиные яйца, а следующим новшеством будет плавательный чан для утят. 7 июня Как ты думаешь, что сделал тэд на этот раз? Домик для цыплят с двумя комнатами, с дверью в каждом конце и с окном 5 на 7 дюймов, сделанным из старого негатива в каждой комнате. Он поставил его в конец сада, который выходит к дому Фернзе, и теперь возводит забор вокруг него. Он покрыл его листом оцинкованного железа, и в целом получился настоящий дворец. У одной курочки восемь пушистых комочков, прелестнейших из всех, каких я когда-либо видела. Индюшка у меня в немилости. На днях она бросила своих детишек, перелетела через забор и склевала массу только что высаженной мною герани и желтой гвоздики. Я хочу съесть ее. 25 июня. С самого утра Тед за работой, огораживает проволокой куриный двор и теперь он решил построить еще один такой же дворец, как домик для цыплят, чтобы разместить в нем ожидаемых утят. Если мне удается повидать его во время отведенной для принятия пищи, то я считаю, что мне по-настоящему повезло. Сегодня нас пригласили на обед к Кижевичам, но как ты думаешь, пожелал ли мой супруг услышать что-либо об этом? Нет, конечно, и мы обедали дома. Не сказать, чтобы я особенно расстроилась, но если бы я расстроилась, это ничего бы не изменило. Цыплятки прелесть, просто заглядение, А сколько сотен я видела, которые достигали зрелости, не имея и доли того очарования, каким обладают наши. 6 июля Вчера тэд сделал большой чан из цинкового листа, которым был обложен товарный ящик, трап из доски, ведущий к нему, а затем мы забавлялись, глядя на наших уток. Мамаша взобралась на край чана и чуть не свалилась в него, сама перепугавшись, а потом стала просить и умолять своих дедушек чтобы они вышли из воды, обещая, что никогда не сделает и намёка на то, что у них далеко не изящные носы, если только те выйдут на берег. Но всё напрасно, с таким же успехом она могла бы обращаться к ветру. Тед дал поплавать им около часу, а затем подставил загородку в верхней части трапа, и они провели остаток дня в томлении и ожидании. 19 августа Последняя неделя выдалась тяжелой. Две большие утки утонули. Вы только себе представьте, утки утонули. А пять других погибло от жары. Один утенок умер естественной смертью, а три других вместе с 18 подросшими цыплятами одной прекрасной ночью были съедены лаской. У нас осталось семь подросших утят и один маленький, семь маленьких цыплят и восемь свежевылупившихся индюшат, которые наверняка погибнут. Мне очень жаль, потому что Тед так гордился своими цыплятами особенно утками. Последние были так забавны, и им было более двух месяцев».